Страница 576. Биметализм. Закон Коперника-Грешна. История монетного обращения содержит еще один поучительный урок. Как уже отмечалось, с VIII по XIV века в Центральной Европе из-за нехватки золота господствовал серебряный стандарт – денежная система, основанная на обращении серебряных монет, которые выступали в этой системе полноценными ходячими монетами и были обязательны к приему как основное платежное средство. В XIX веке сложился золотой стандарт, в котором главная денежная единица чеканится только в золоте с правом неограниченного обмена бумажных денежных знаков на золото. Золотой стандарт существовал практически во всех странах. В Англии с 1816, в Германии с 1873, в России с 1897, в США с 1900. Подорванный Первой мировой войной золотой стандарт был окончательно отменен во внутреннем обращении в 30-е годы нашего века. Однако нас сейчас интересует промежуточная эпоха с 15 по 18 век, когда золотой И серебряные стандарты сосуществовали. В экономической теории такое существование двух стандартов получило название биметализм. 8-й, века – серебряный стандарт. 15-й, века – биметализм. 19-й, середина 20 века – золотой стандарт. Понятно, что, несмотря на все указы, предписывавшие руководствоваться официально установленным соотношением стоимостей золотых и серебряных монет, реальное соотношение их стоимостей постоянно изменялось. Все предпринимавшиеся в истории монетного обращения попытки стабилизировать это соотношение оказались безуспешными. В античные времена реальное соотношение золота и серебра составляло 1 к 10, в XVII-XV веках – 1 к 15 – В 1900 году – 1 к 33. В 1950 – 1 к 50. Почему же государство постоянно билось в попытке стабилизировать соотношение стоимостей золотых и серебряных монет? А вот почему – Поскольку биметализм признавал в качестве равноправно полноценных и золотые, и серебряные монеты, то покупатели, имея законное право выбора средства платежа, предпочитали расплачиваться монетами в том металле, который имел на данный момент более низкую стоимость. Монеты же с более высокой стоимостью уходили из обращения, попросту говоря, их придерживали, ибо любому было понятно, что глупо платить золотом, если имеется возможность расплатиться серебром. В этих условиях и возникло понятие «параллельная валюта». В торговых сделках особо оговаривался металл, в котором должен был производиться платеж. Этот феномен нашел отражение в экономической теории в виде закона Коперника Грэшема, суть которого можно изложить так – плохие деньги вытесняют хорошие. Впрочем, этот закон справедлив и в рамках единой денежной системы, включая бумажные деньги. Ценные номиналы и валюта припрятываются, а сфера денежного обращения наводняется разменными денежными знаками. В условиях такого, отвергаемого плательщиками биметаллизма, государство обычно ограничивает чеканку серебряных и не ограничивает чеканку золотых монет, повышая тем самым рыночную стоимость серебряных монет как результат специально создаваемого дефицита. Поддерживаемый таким искусственным образом биметализм получил название «хромающая валюта». Биритализм показал невозможность сосуществования в рамках одной денежной системы двух полноценных денежных единиц. Этот урок истории денежного обращения следует обязательно учитывать при становлении молодых национальных валют, не допуская возникновения параллельной валюты.